Но он рассказывал свою историю как машина, как бесчувственный автомат, словно говоря присяжным «Вот моя правда, принимать ее или нет, ваше дело». Они не приняли. Энди сказал, что он был пьян той ночью, что он был в той или иной степени пьян с 24 августа и что он терял над собой контроль и уже не мог удержаться от рюмки. В это присяжные могли поверить с большим трудом. Перед ними стоял молодой человек в превосходном шерстяном костюме тройки, при галстуке, прекрасно владеющий собой, с холодным, спокойным взглядом. И очень сложно было представить себе, что он напивается в стельку из-за мелкой интрижки своей жены с провинциальным тренером. Я поверил в это только потому, что у меня был шанс узнать Энди так, как эти шесть мужчин и шесть женщин знать его не могли. «Энди Дюфрессен заказывал спиртное всего лишь четыре раза в год за все время нашего знакомства. Он встречал меня на прогулочном дворе за неделю до своего дня рождения, а потом, перед Рождеством. Всякий раз он заказывал бутылку Джек дэнилс Он покупал это так же, как и большинство заключенных, получающих здесь гроши за свой рабский труд». С 1965 года расценки нашего труда подняли на 25%, но они остались смехотворно низкими. Плата за мой труд составляла 10% от стоимости товара. Прибавьте это к цене высококлассного виски типа Jack, и вы получите представление о том, сколько часов тяжкого труда в тюремной прачечной могут обеспечить 4 бутылки в год». Утром 20 сентября, в свой день рождения, Энди слегка выпил, а вечером после отбоя продолжил это занятие. На следующее утро он отдал мне остаток бутылки и сказал, чтобы я распределил спиртное между своими. И другую бутылку, которую он пил на Рождество, и еще одну, заказанную на Новый год, он вернул мне недопитыми с теми же инструкциями. Четыре раза в год — И это человек, который прежде напивался безудержно, которого алкоголь втянул в эту скверную историю. Достаточно скверную, скажу я вам. Энди сообщил присяжным, что в ночь с 10 на 11 сентября был настолько пьян, что помнил происходившее с ним только какими-то урывками. Он начал пить днем еще до того, как поссорился с Линдой. После того, как она пошла на встречу с Квентином, он решил помешать ей. По дороге заскочил в клуб, чтобы опрокинуть стопочку-другую. Он не помнил, что советовал владельцу бара читать утренние газеты, да и вообще разговаривал с ним. Он помнил, как покупал в магазине пиво, но не салфетки. «И зачем бы мне нужны были салфетки?» — спросил Энди, и в одной из газет было отмечено, что три леди из присяжных содрогнулись. Позже, гораздо позже. Он изложил мне свои предположения о клерке, который упоминал эти чертовы салфетки. И мне кажется, дело обстояло именно так. «Предположим, в соответствии с концепцией обвинителя», говорил Энди на прогулочном дворе. «Они пристали к этому парню, что продавал мне ночью пиво, со своими расспросами. С тех пор, как тот тип меня видел, прошло три дня». Мое дело занимало первую полосу любой газеты. Было у всех на слуху. Они насели на беднягу. Пять-шесть копов плюс следователь, плюс помощник прокурора. Память на редкость, коварная штука, Ред. Они могли начать с вопроса, а не покупал ли обвиняемый у вас салфеток, и затем гнуть свою линию, не сворачивая. Если достаточное количество людей хочет, чтобы ты что-то вспомнил, то вспомнишь. Это очень вероятно. Я согласился, что такое вполне возможно. И есть еще одна вещь, которая сильно давит на сознание, и поэтому думаю, клерк легко убедил себя сам в истинности своих слов. Это слава Ред. Представь, репортеры задают ему вопросы, фото во всех газетах, и в довершении всего его выступление в суде. Сдается мне, что он прошел бы, если действительно не прошел. Детектор лжи. И поклялся бы, если действительно не поклялся, именем своей матери, что я покупал эти салфетки. И все же память настолько коварна. Мне известно одно. Хотя мой адвокат и считал, что я выдумал половину своей истории, эпизод с салфетками он опровергал, не задумываясь. Действительно, здесь у них не увязка, согласись. Я был пьян в стельку. Слишком пьян, чтобы думать о том, как приглушить звук выстрела. Если бы я стрелял, то ни о чем бы уже не думал. Так говорил Энди. Он припарковался на повороте, пил пиво, курил сигареты, ждал. Он наблюдал зажженный свет в окнах бунгала Квентина. Видел, как какой-то огонек поднялся вверх по ступеням, затем проследовал вниз и наступила темнота. Энди говорил, что последующее он может только предполагать. «Мистер Дефрессен, не поднялись ли вы потом по ступеням дома мистера Квентина, чтобы убить его и вашу жену?» — спросил защитник. «Нет, этого не было», — ответил Энди. Он рассказал, что начал трезветь где-то около полуночи. Затем почувствовал адскую головную боль и все прочие неприятные симптомы похмелья. Он решил поехать домой, хорошо выспаться и обдумать все свои дела утром на свежую голову. «В то время как я ехал домой, мне пришло в голову, что лучше всего было бы не мучиться и спокойно дать жене развод», — заключил Энди. Прокурор подскочил на месте. «Ну что ж, вы выбрали неплохой путь развестись с женой, не так ли? Вы развелись с ней при помощи револьвера 38-го калибра, прикрытого салфетками, да?» «Нет, сэр, этого не было», — спокойно ответил Энди. А затем пристрелили ее любовника. Нет, сэр. Вы хотите сказать, что Квентин получил свою полю первым? Я хочу сказать, что вовсе не стрелял ни в кого из них. Я выпил две бутылки пива и выкурил все те сигареты, что подобрала на повороте полиции. Затем поехал домой и лег спать. Вы рассказывали присяжным, что с 24 августа по 10 сентября... Вы хотели покончить жизнь самоубийством? — Да, сэр. — И продвинулись так далеко, что купили револьвер? — Да. — Как вы смотрите на то, мистер Дюфрессен, что не производите на меня впечатление суицидального типа? — Ну что ж, — ответил Энди, — вы не кажетесь мне человеком достаточно разумным и проницательным. И я крупно сомневаюсь в том, что если бы у меня имелись суицидальные наклонности, то я бы поделился этим с вами. Легкий шум в зале, перешептывание присяжных. Вы взяли свой пистолет с собой в ту сентябрьскую ночь? Нет, ведь я же говорил. Ах да! Саркастически усмехнулся прокурор. Вы выбросили его в реку, не правда ли? В Роял Ривер днем 9 сентября. Да, сэр. «За день до убийства?» «Да, сэр». «Убедительно, не так ли?» «Не знаю, убедительно или нет, сэр. Это правда, и все». «Кажется, вы слышали показания лейтенанта Минчера». Минчер был главой группы, которая обследовала окрестности Ройл-Ривер около моста Пондроуд, с которого Энди выбросил свой пистолет. Поиски на дне реки не принесли никаких результатов. «Да, сэр, я слышал». «А вы слышали, что они ничего не нашли, хотя занимались этим в течение трех дней? Это тоже, кажется, звучит убедительно». «Возможно». Факт то, что они действительно не отыскали пистолет, спокойно ответил Энди. «Но я хотел бы заметить, что мост Пондроуд расположен очень близко от места, где река впадает в залив Ярмут. Течение довольно сильное. Оно могло вынести пистолет в залив. И, конечно же, нет никакой взаимосвязи между пулями, вынутыми из окровавленных тел вашей жены и мистера Квентина, и вашим револьвером. Это так, мистер Дюфрессон? Да, сэр. И это должно звучать убедительно. Здесь, как писали газеты, Энди позволил себе одну из немногих эмоциональных реакций, которые можно было наблюдать за все время процесса. Едва уловимая ироническая усмешка заиграла на его губах. «Поскольку я не виновен в этом преступлении, сэр, и поскольку я сказал правду о том, что выбросил пистолет в реку за день до убийства, мне кажется совершенно неудивительным, что он до сих пор не найден». Прокурор давил на него в течение двух дней. Он снова и снова перечитывал показания клерка о салфетках. Энди отвечал на это, что он не помнит, как покупал их, но не может поклясться, что он их не покупал. Правда ли, что в начале 1947 года Энди и Линда дюфресн застраховались на крупную сумму? Да, это так. А правда ли тогда, что Энди должен был получить 50 тысяч долларов после убийства жены? Правда. В таком случае верно ли, что он пошел к дому Квентина с целью убить обоих любовников и действительно убил их? Нет, это неверно. И что же он в этом случае думает о происшедшем, если полиция не обнаружила никаких следов грабежа? Я не могу этого знать, сэр, — отвечал Энди. Суд удалился на совещание в час дня. Присяжные вернулись в 3.30. Пристав сказал, что они придут раньше, но присяжные задержались, чтобы насладиться великолепным обедом за счет государства в ресторане «Бентли». Они объявили мистера Дюфреса виновным, и если бы в Мэне была смертная казнь, Энди покинул бы этот лучший из миров еще до того, как появились первые подснежники.